В гостиной куда мы с принцессой спустились, она в предвкушении завтрака, а я просто так, за компанию, потому что надо же куда-то себя ошалевшего от новостей девать, было пусто и отвратительно, недопустимо солнечно с точки зрения невыспавшегося человека в моём лице. А так-то, объективно, вполне замечательно, как всегда. Впрочем, ни яркое солнце, ни ароматы еды, ни бардак в голове не помешали мне задремать на диване пока принцесса предавалась радостям чревоугодия, деликатно прислонившись к моим ногам. Раскрытый зонт она ловко пристроила над головой, прижав подбородком к ключице, чтобы освободить руки. Это зрелище подействовало на меня умиротворяюще, как всегда действует мелкий житейский абсурд. Когда я проснулся, принцессы рядом не было, Оглядевшись, я обнаружил, что она по-прежнему с зонтом в руках стоит у окна и смотрит на улицу. Привычно порадовавшись, что девчонка уже совершенно добровольно подолгу без меня обходится, а значит скоро снова начнется нормальная жизнь, я попытался устроиться поудобнее. Но принцесса, услышав, как я ворочаюсь, обернулась, убедилась, что я проснулся и восхищенно выпалила. «Представляешь, там на улице стоит сам великий халиф Кутай Анарума. Специально пришел посмотреть, где и с кем я живу». «Так приятно, что великому халифу настолько интересно, как у меня дела!» Я схватился за голову. «Ты что, серьезно? Халиф заявился к нам в гости? Без предупреждения?» ну он дает». «Великий халиф!» — поправила меня принцесса. «Фамильярность даже злодею вроде тебя не к лицу. Не беспокойся. Великий халиф Кутая Анарума пришел не в гости. Официальный визит он тебе нанести не может. Ты же не ваш король». А официально Тайком Великий Халиф посещает только дома ближайших друзей. Вы пока даже не знакомы. Но осмотреть твой дом, как любую другую достопримечательность, и задержаться на площади достаточно долго, чтобы дождаться, пока ты выйдешь из дома, этикетом не возбраняется. Вот они и пришли. Они? Ну да. Великий Халиф Кутай Анарума и его ближний Свита. А как иначе? мне в одиночку же Великому Халифу Кутай Анаруме по городу ходить? И что теперь делать? спросил я. «Срочно выйти на улицу, чтобы великий халиф удовлетворил свое любопытство и мог идти по другим делам?» «Выйти, конечно, надо», — согласилась принцесса. «Но не срочно. Торопиться нельзя. Излишняя поспешность будет выглядеть так, словно ты хочешь, чтобы великий халиф Кутая Анарума поскорее ушел подальше от твоего дома, потому что он здесь мешает. А это очень нехорошо». Но слишком затягивать тоже не следует. Тогда может показаться, что тебе приятно заставлять великого халифа кутай анаруму томиться ожиданием. Лучше всего подождать столько времени, сколько требуется, чтобы принять ванну и тщательно одеться перед выходом. В общем, где-то от получаса до часа. Примерно так. «Дырку над тобой в небе. Как же все сложно!» – простонал я. «Ничего сложного. Обычная деликатность. К тому же тебе, наверное, действительно нужно принять ванну и одеться». «Ну, в общем, да». «Вот видишь, даже специально думать не надо. Просто делать то, что и так собирался сделать. Настоящая деликатность требует непринужденного, естественного поведения. Не всем оно удается, но следует стараться поступать именно так». «А если бы меня просто не было дома? Или я проспал бы до вечера, не подозревая, что под стенами моего дома скучает великий халиф? Что тогда?» «Ну что ты, так не бывает», — снисходительно улыбнулась принцесса. «Великий халиф Кутая Анарума сам в высшей степени деликатный человек. Это означает, что он всё всегда делает вовремя и не приходит смотреть на кого-нибудь интересного в его отсутствие «А откуда он знает, где я и какие у меня планы? Перед его визитом за домом следили? но если бы я ушёл отсюда тёмным путём или просто уснул на три дня, как недавно случилось, такое хрен отследишь». «Разве только с тобой связаться?» «Но у вас, как я понял, не в почёте безмолвная речь, а курьеров с записками в последнее время вроде бы не было. Или они приходили, пока я спал?» «Зачем какие-то записки?» — удивилась принцесса. «Зачем вообще за тобой специально следить? Великий халиф Кутай Анарума просто чувствует, в какой-то момент следует совершить тот или иной поступок. На то он и великий халиф». «Ясно», — растерянно сказал я. И отправился в ванную по дороге перебирая в уме свой скудный гардероб, от пополнения которого меня вечно что-нибудь отвлекает. И вот докатился. Не в чем выйти на улицу в такой торжественный момент, когда за порогом толпится любопытствующий шиншийский халиф. С другой стороны, вряд ли халиф успел вникнуть во все тонкости нашей переменчивой моды. И длинные лохи с непрозрачным капюшоном, какие приличные люди, даже дома уже не носят, его не особо фраппирует Разве только слегка удивит. Зато принцесса, желая произвести впечатление, надела, как говорится, всё лучшее сразу, свои парадные штаны, расшитую рубаху, меховую куртку, а сверху старомодные лоухи, блестящие, с прозрачными вставками в самых неожиданных, на мой взгляд, местах. Она бы ещё пару штук надела, на одно на другое, как не раз делала прежде, не в силах выбрать из груды обновок какую-то одну. Но пару дней назад я как раз догадался ей объяснить, что так во всем городе одевается только старшина портовых нищих. Принцесса тогда возмущенно фыркнула, но информацию к сведению приняла. Главным аксессуаром ее наряда стал, конечно, зонтик с черепами, которым принцесса победоносно размахивала над головой. На столь выгодном фоне я в кои-то веки выглядел серьезным, солидным человеком, живым воплощением скромности и умеренности, по крайней мере без блесток и без зонта. Роль у меня тоже была чрезвычайно скромная. Перед выходом принцесса меня проинструктировала на предмет деликатного обхождения с великим халифом. Требования оказались довольно простые. Близко не подходить, разговоров не затевать, даже не пытаться поздороваться. При желании можно прижать руки к груди, как бы придерживая заколотившееся на радостях сердце. Но размахивать ими не надо ни в коем случае. Это будет воспринято как фамильярный до непристойности жест. Зато взирать на халифа следует с нескрываемым восхищением. И одновременно, если получится, с потаенной тоской о невозможности по ряду понятных причин близкой дружбе с таким потрясающим человеком. Кому удается наглядно продемонстрировать именно эту разновидность тоски, может считаться образцом хороших манер. «Я скверный актер, поэтому даже не пытался сымитировать все эти сложные чувства. Положился на импровизацию и не прогадал, потому что шиншизский халиф, окруженный несколькими рядами девчонок с разноцветными косичками, и правда произвел на меня сильное впечатление». И дело вовсе не в его роскошных штанах, казавшихся скорее двумя пышными юбками, по одной на каждой ноге, и не в блестевшей на зимнем солнце загорелой до кирпично-красного цвета лысине, и не в длинных до пояса белоснежных косах, свисающих от висков. Облик халифа был предсказуемо несуразен, но не имел никакого значения на фоне его чудесной улыбки и светло-зеленых глаз, лучащихся добротой. Добрых, сердечных людей я в своей жизни видел немало, взять хотя бы моих любимых соседей, урдерских трактирщиков. Но с шиншизским халифом даже они не могли сравниться. Его доброта была физически ощутима, я ее почти видел, почти глазами. Она накрывала площадь у мохнатого дома, как огромный шатер. Поэтому не знаю, как там у меня получилось с потаенной тоской, скорее всего, не особо, зато нескрываемое восхищение удалось на славу даже имитировать ничего не пришлось. Принцесса отвесила своему боссу ритуальный поклон, заложив руки за голову, при этом чуть не выколола мне глаз дурацким зонтом. Но обошлось, я вовремя отпрыгнул. Халиф поднял обе руки, как будто сдавался в плен. Я уже знал, что у шиншицев этот жест означает приветствие, да не простое, а наивысшей степени сердечности. Обычно так после долгой разлуки родители встречают детей. В исполнении халифа это приветствие — такая великая милость, что удостоившемуся ее даже завидовать не станут, как не завидуют солнцу за то, что оно высоко в небе и сияет ярче всех». Принцесса восхищенно вздохнула, сказала почти беззвучно, «После такого приветствия я должна подойти к великому халифу, но тебя с собой брать нельзя, это верх неприличия и бестактности». «Великий Халиф человек милосердный, вряд ли рассердится на чужеземца по незнанию нарушившего правила, но оказаться посмешищем слишком плохая, недостойная судьба для тебя. Поэтому, знаешь что, давай ты просто пойдешь в дом и моста, как собирался, а я тебя догоню, дорогу я помню». «Продержишься без меня так долго?» «Придется», — кивнула принцесса, — «в крайнем случае побегу к тебе быстро-быстро». «Не стой, столбом иди. И если вдруг захочешь обернуться, чтобы еще раз посмотреть на великого халифа, имея в виду, так можно и даже желательно. Это хороший тон». Я так и поступил. Пройдя несколько шагов, обернулся, чтобы халифу, паси Боже, не подумал, будто он мне не интересен и с превеликим удовольствием еще раз на него посмотрел, привычно сокрушаясь, об отсутствии в мире даже намека на фотокамеры. «Какой был бы кадр!» а потом не удержался от ускушения и стал невидимым, причем исчез медленно, по частям. Это гораздо труднее, чем мгновенное исчезновение. Зато производят неизгладимое впечатления, даже на местную публику, о приезжих нечего и говорить. Убедившись, что с неизгладимым впечатлением все настолько в порядке, что ближняя свита халифа издала нестроенный восторженный виск, а сам он величественно приложил ладонь ко лбу в знак уважения к моему мастерству, я развернулся и зашагал в направлении улицы Медных Горшков, как был невидимый. Очень соскучился по возможности ходить по городу, оставаясь незаметным. И по одиноким прогулкам, как таковым. В дом моста я тоже вошёл невидимкой. Без задней мысли, просто забыл принять хоть какой-нибудь облик. Неудивительно, если учесть, что за адская каша всю дорогу булькала у меня в голове. Назвать этот бедлам размышлениями язык не поворачивается. Всё же размышления выглядят совершенно иначе. Даже мои. О своей невидимости я вспомнил, только увидев, что по коридору прямо на меня стремительно идет леди Кайрена Умата, причем, к сожалению, вовсе не потому, что внезапно решила заключить меня в объятия, а просто не видит препятствия, и отпрянул к стене. Она прошла мимо, такая ослепительно красивая, хоть в статую ее превращает чтобы любоваться спокойно, в своё удовольствие, а не в коридоре по случаю, когда леди Кайрена пробежит мимо с таким недовольным лицом, словно весь мир захотела поставить в угол за безобразное поведение. А он не даётся, ещё и язык показывает негодяй. Удивительно всё же, что кислое выражение совершенно её не портило. Кто угодно, нахмурившись и сердито поджав губы, выглядел бы отталкивающе, а она почему-то нет. И запах от неё исходил на редкость соблазнительный. Я не нюхач, вроде ну минориха но всё равно оценил. Видимо, пока я присматривал за принцессой, мода на продовольственные ароматы успела радикально смениться, и теперь все вокруг будут пахнуть, как сладчайшее искушение. Было бы крайне немилосердно с их стороны. Мне и так не просто живётся, а тут ещё всякие соблазны по тысячу раз на дню преодолевай. Когда леди Кайрена скрылась за поворотом, ведущим на полицейскую половину управления полного порядка, Я заметил, что в другом конце коридора стоит церковь и смотрит ей вслед такими глазами, что я показался себе недостаточно невидимым и вообще неуместным, потому что есть вещи, которым лучше оставаться без свидетелей. Например, этот кофин взгляд. Я так впечатлился, что поспешно отступил обратно к выходу. Вышел на улицу, свернул за ближайший угол, избавился от невидимости и снова отправился в управление. Будем считать, я только что пришел. С я столкнулся на пороге. Вид у него был такой мрачный, словно вернулись смутные времена. Хотя, по долетавшим до меня обрывочным сведениям, они и не думали возвращаться. В смысле, в городе было настолько тихо, насколько это вообще возможно, несмотря на обилие праздно шатающихся шиншуйских принцесс. Я сделал вид, будто не замечаю кофиного настроения. Выдал ему самую ослепительную из своего арсенала особо приветливых улыбок для исключительных случаев, сказал – «Целую вечность вас не видел. Очень скучал». «Теперь еще одну вечность не увидишь», — невесело усмехнулся Кофа. «Мужайся, сэр Макс». «Это еще почему?» В комуатском лесу объявилась новая разбойничья банда. Джуффин подозревает, будто ее возглавляет наш с ним общий знакомый, один неугомонный старый старший магистр, и считает, что я должен заняться этим делом лично». Меньше всего мне сейчас хочется надолго уезжать из столицы. Но ничего не поделаешь. Китариец, оказывается, прав несколько чаще, чем следует приличному человеку. Впрочем, название приличного человека он никогда и не претендовал. Когда поедете? Если ты имеешь в виду, успеем ли мы с тобой пообедать, то, увы, нет». «Прости, сэр Макс, но перед отъездом у меня назначено несколько важных рабочих встреч. Ничего, вернусь, наверстаем», — добавил он так угрюмо, словно речь шла не об обедах, а о совместном посещении похорон. Распрощавшись с Кофой, я отправился на половину тайного сыска. По дороге спросил Джуфина, «Можно к тебе зайти?» «Будет можно примерно через четверть часа», — пообещал шеф. Если у тебя ничего исключительно срочного, подожди». Дверь его кабинета была закрыта, так что оттуда не доносилось ни звука. И в зале общей работы ни единой живой души, способной проболтаться, с кем там заперся шеф. Идеальные условия, чтобы умереть от любопытства. Но я ещё и не в таких невыносимых условиях выживал. Когда у тебя под рукой щель между мирами с безграничными запасами кофе, любое томительное ожидание превращается в долгожданную паузу между делами. Вот и сейчас этот способ помог. Допив кофе, я вспомнил о принцессе. Это, конечно, отлично, что девчонка понемногу становится самостоятельной, но всё равно интересно, как там она. Не выйти ли ей навстречу? Риск разминуться есть, но он совсем не велик Мои мысли сработали как магнит. Дверь распахнулась, и принцесса влетела в помещение, победоносно размахивая раскрытым зонтом. Выглядела она при этом мрачнее тучи. Видимо, всё-таки тяжело ей пока без меня. «Видишь, отлично без тебя обхожусь», — почти сердито сказала она, усевшись на подлокотник кресла и вцепившись в мое плечо. «Могла бы еще и дольше. Мне уже без тебя не холодно, только немножко тоскливо, но это не страшно. Хотя с тобой, конечно, гораздо лучше. Ты все-таки очень прекрасный, и великий халиф Кутай Анаруму тоже так думает. Ты ему так сильно понравился, что он даже подарок тебе передал. Совершенно особый, настоящий, а не волшебный, как всем». «Да ты что?» ради принцессы я расстарался изобразил восхищение, хотя на подарке мне честно говоря было плевать подарил бы мне сейчас кто нибудь старого доброго кофу который не провожает страдальческим взором всяких дурацких полицейских начальниц а в придачу к нему того же старого доброго красавчика мелифара способного довести до белого коленя самим фактом своего блистательного существования без пардона счастливого в браке, так что он нормальным людям противно смотреть. Но вряд ли в сокровищнице шиншийского халифа есть волшебное зелье, позволяющее отменять перемены, которые нам по какой-то причине не нравятся. Так, к сожалению, не бывает, даже в трижды магическом мире. Нет, значит нет. Но моих жалких актерских способностей с грехом пополам хватило, чтобы заинтересованно вытаращаться на принцессу. Что за подарок? Быстро давай его сюда. Вот!» Торжествующе провозгласила она, извлекая из кармана скомканную розовую бумажку. Огорчилась. «Ой, прости, я ее измяла, пока бежала. Сейчас». Положила бумажку на колено и принялась старательно разглаживать, словно ее усилия и правда могли хоть что-нибудь изменить. Наконец неуверенно сказала. «Ну вот, так вроде вполне ничего». Эта записка, я сама понимаю, выглядит довольно скромно, если не знать, что она написана рукой самого великого халифа Кутай-Ана-Румы. Великий халиф иногда записывает на бумагу некоторые свои мудрые изречения и дарит их, но не думай, не всем подряд, только людям, которые ему по какой-то причине очень понравились и всегда выбирает записки наугад, поэтому получается еще и что-то вроде предсказания или просто отеческого совета. Кому как повезет. На драгоценной бумажке мелким бисерным почерком было написано «Не следует стремиться одержать победу, следует стремиться стать человеком, способным побеждать». Ну, в общем, кто бы возражал. Придворные ученые давно уговаривают великого халифа Кутая Анаруму позволить им составить большую книгу его мудрых изречений тараторила принцесса. Но великий халиф не соглашается. Он считает книга ненадёжная вещь. Она может попасть в руки кому попало, даже совсем глупому, нелепому засранцу, который все слова прочитает, а всё равно ничего не поймёт. А это очень плохо. Непонимание наносит мудрости великий вред. Любое мудрое изречение, неправильно понятое 40 тысяч раз, становится бессмысленной глупостью. Хотя все слова остаются на месте. И, по идее, в них должен быть прежний смысл. Но нет, смысл от непонимания исчезает. Такое происходит злое, негодяйское колдовство. Поэтому великий халиф Кутая Анарума предпочитает сам выбирать людей, которым можно доверить его возвышенные мысли. Я даже удивилась, что он тебя тоже выбрал. При всех своих достоинствах ты все-таки самый настоящий неделикатный злодей». Я посмотрел на нее с интересом. «Правда, что ли, из книги может исчезнуть смысл, если ее прочитают слишком много дураков?» «Ничего себе! Ну и дела!» «Конечно, правда», — подтвердила принцесса, «если уж сам великий халиф Кутай Анарума так говорит. Поэтому ты, пожалуйста, постарайся понять послание правильно и на всякий случай не перечитывай его сорок тысяч раз. Ты единственный читатель. Будет жалко, если эта драгоценная истина из-за тебя утратит смысл». «Ладно», — пообещал я, — «сорок тысяч раз перечитывать так и быть и не стану. Очень хочется, но я умею держать свои страсти в узде». «Этот полемический прием, — укоризненно сказала принцесса, — называется сарказм. Ты думал, я не пойму? У нас его изучают в придворной школе этикеты и хороших манер, причем с единственной целью, чтобы знать, почему его не следует применять в разговорах с близкими друзьями и просто приятными собеседниками». Я опешил, как и положено разоблаченному злодею, но меня, сам того не знаю, выручил сэр Мелифаро. Вышел из кабинета Джуфина с таким несчастным лицом, что принцесса мгновенно забыла не только о моём неуместном сарказме, но и о своём возлюбленном зонтике. Отбросила его в сторону, подскочила к Мелифара и крепко его обняла. «Ух ты!» — обрадовался тот. «Ну, если такие красотки сами на шею кидаются, значит, в жизни ещё есть какой-то смысл». «Вот кто бы говорил», — укоризненно заметил я. «Ты сам весь, целиком от макушки до пяток, смысл». Милифара посмотрел на меня с таким неподдельным удивлением, словно я его разбудил, и теперь он пытался понять, кто я такой, откуда здесь взялся. Наконец сказал, «Спасибо, что напомнил. А я дурак, что забыл. И тебе спасибо, юная леди», — улыбнулся он принцессе. «Не за что», — ответила принцесса. «Иногда людей надо обнимать, но только тех, которые очень нравятся, иначе получится полная ерунда. А знаешь что, приходи сегодня к нам в гости». Ты же больше не сердишься на сыра Макса. Он не виноват. С каждым может такое случиться, что в его доме спрячется чья-то жена». «Вот кому на самом деле надо издать книжку с мудрыми изречениями», — заметил я. «И нет, это не называется сарказм. Это называется удачная коммерческая идея. Будь я книгоиздателем, прямо сейчас подписал бы с тобой контракт». «У меня пока не так уж много по-настоящему мудрых мыслей», — вздохнула принцесса. «На целую книжку точно не наберется. Максимум на школьную тетрадь». «Спасибо за приглашение», — сказал я Мелефара. «Я не могу его принять, но только потому, что уеду из города ещё до вечера. На кого я сейчас действительно сижусь так это на своего начальника. И на Тантони Гуабу, бывшего старшего магистра Ордена Колючих Ягод. И на молодых идиотов, которые вокруг этого типа собрались и ушли за ним в Камуатский лес, одержимые какими-то утопическими идеями. И ещё на Кофу, авансом, заранее. Представляю, сколько крови он из меня выпьет по пути». «А сыр кофе Йох пьет человеческую кровь?» — ахнула принцесса, и так-то до сих пор относившаяся к кофе с изрядным опасением. «Вот мне с самого начала сердце подсказывало, что он великий злодей». «Злодей — не то слово», — подтвердил Мелифара. «Но, справедливости ради, кровь из ближних он пьет только в переносном смысле. То есть в живых я наверняка останусь. Так что повеселимся еще». Последняя фраза в его исполнении прозвучала почти угрожающе. Но насколько я успел изучить устройство сэра Милифара, это даже хорошо. От его злости, всех бед, в худшем случае драка. Зато потом снова лучезарное настроение. В точности, как у шаншийских принцесс.